К августу 1943 года во всех западных областях Украины и Белоруссии создалась весьма своеобразная обстановка. оккупанты не только не чувствовали себя здесь хозяевами, но и не пытались уже делать вид, что они здесь хозяева. Главной заботой немцев была теперь охрана коммуникаций и в первую очередь железных дорог, сколько-нибудь регулярная связь с глубинными районными центрами прекратилась вовсе. Гарнизоны небольших городов и местечек сообщались между собой и с командованием по радио и телефону. Телефонная связь, если кабель проходил через лес, почти никогда не действовала. Почту доставляли самолеты. Автомобили, если шли по шоссейным дорогам, то лишь в сопровождении сильной охраны и колонной Не меньше, чем 8-10 машин. Не будет преувеличением сказать, что в таких городах, как Любешов, Камень-Каширский и даже Ковель, оккупанты чувствовали себя постоянно осажденными. Гарнизоны этих городов ни на минуту не снимали круговую оборону. Теперь не осталось ни одной области в оккупированной части Украины, где бы не действовало большое партизанское соединение. А мы уже знали, что если в области есть хоть одно крупное соединение, оно вызывает к жизни десятки новых отрядов. Так было на Черниговщине, так стало и после нашего прихода на Волынь. До нашего прибытия тут действовало несколько отрядов, а также и специальные заброшенные сюда группы. После же того, как наши батальоны разошлись по области, охватив своим влиянием Почти всю ее территорию местные отряды стали рождаться, как грибы. Появлялись новые, обрастали людьми старые. Из-за буга с польской стороны перебрались в наши леса группы бежавших из лагерей пленных. Они присоединялись к нам или к местным отрядам или сами объединялись в отряды. Никогда еще леса не были так населены. Трудно даже определить, Где было теперь больше людей – в селах и местечках или в лесах? Сколько возникло лесных поселений, именно поселений? Ведь кроме отрядов, в лесах обосновались и крестьяне, ушедшие из сожженных карателями сел. Они сеяли на лесных полянах и лужках хлеб, сажали картофель. Были также своеобразные хутора из землянок – и украинские, и польские – и еврейские, и цыганские. Рассказывали мне, что где-то в глубине болот прячется группа немцев. Бежали из концлагеря политзаключенные. К партизанам идти не решились. Вырыли землянки. Добывают всякими правдами и неправдами пропитание и отсиживаются, ждут конца войны. Редко, очень редко оккупанты предпринимали теперь попытки прочесывать леса, вообще вести открытое наступление против партизан. И если пытались, то предпочитали направлять против партизан руководимые немцами ОУНовские, Бандеровские и прочие националистические банды. Гитлеровцы, унаследовавшие политику немецких оккупантов 1918 года, старались вызвать у нас хоть бы подобие гражданской войны. Однажды под Любешовом, Повели наступление против партизанских гарнизонов Фролова и Лысенко весьма организованные части, по внешним признакам бандеровские. В бою они сначала держались стойко, но регулярное обученное войско не иначе, но когда на них как следует нажали, дали им отведать минометного и пулеметного огня, пошли улепетывать в рассыпную. Некоторые попали в руки партизан. Все в фуражках с трезубцами, а один тогда же в шароварах. И что же? Оказалось, что даже двух слов не знают по-украински. Все чистокровные немцы. Зачем же, спрашивается, они устроили этот маскарад? Все в тех же целях – вызвать у местных жителей ощущение того, что тут происходит гражданская война. Как показали эти пленные, их провели в строю через несколько сел – и команду нарочито громко и без нужды часто подавал на украинском языке переводчик. Позднее, к концу 1943 года, когда фронт стал приближаться к этим местам, немецкое командование оттянуло часть отступающих войск, пытаясь взять нас в клещи, чтобы предотвратить массированный партизанский удар по своим тылам. А пока оккупанты не вылезали из своих укрепленных гарнизонов. Давно прошли те времена, когда они на ночь ложились в кровати и переодевались в ночное белье. Теперь они спали в одежде. Ни один сколько-нибудь значительный офицерский чин не желал жить в доме без стальных дверей и ставин. Вероятно, где-нибудь в Германии был построен специальный завод по изготовлению этих дверей и ставин. Столько их потребовалось оккупантам.